Глава 10. И, вразумлённо этими книгами, я вернулся к себе самому и, руководимый тобой, вошёл в самые глубины свои. Я смог это сделать, потому что стал ты помощником моим. Я вошёл и увидел оком души моей, как неслабо оно было. Над этим самым оком души моей, над разумом моим, свет немеркнущий. Не этот обычный, видимый каждой плоти свет, и не родственный ему лишь более сильный, разгоревшийся гораздо-гораздо ярче и все кругом заливший. Нет, это был не тот свет, а нечто совсем-совсем отличное от такого света. И он не был над разумом моим так, как масло над водой, не так, как небо над землей. Был высшим, ибо создал меня, а я стоял ниже, ибо был созданным кто узнал истину, узнал этот свет, а кто узнал его, узнал вечность. Примечание. Бог есть свет, не тот, который видят эти глаза, а тот, который видит сердце наше. Августин о Троице. Любовь знает его. О, вечная истина, истинная любовь, любимая вечность. Ты Бог мой, К тебе воздыхаю днём и ночью. И как только я узнал тебя, ты взял меня к себе. Да увижу, что есть тот, кого я пытался увидеть, и что я ещё не тот, чтобы видеть. Ты ослепил слабые глаза мои, ударяя в меня лучами твоими, и я задрожал от любви и страха. Я увидел, что далёк от тебя в этой стране, где всё от тебя отпало — И будто с высот услышал я голос твой. «Я — пища для взрослых. Расти, и ты вкусишь меня. И не ты изменишь меня в себе, как телесную пищу, но ты изменишься во мне. Я понял, что ты наставляешь человека за несправедливости его и заставляешь душу его исчезать, как паутина, и сказал... Неужели же истина есть ничто, ибо не разлита она ни в конечном, ни в бесконечном пространстве? И ты возгласил издали «Я есим, я сущий». Я услышал, как слышат сердцем, и не с чего было больше мне сомневаться. Я скорее усомнился бы в том, что живу, чем в том, что есть истина, постигаемая умом через мир сотворённый.